Утро следующей пятницы точь-в-точь повторила утро недельной давности. Полночи Катя просидела за компьютером. Соответственно, снова проспала и снова, как угорелая, летела на планерку. Выпить кофе, конечно же, не успела, но вот за телефоном на кухню заглянула. Не жизнь, а сериал с повторением одних и тех же сцен — Плюхнувшись на сиденье такси, подумала она с досадой. «Попадись мне, сценарист этой мыльной оперы разнесла бы в пух и прах. Каждый день как заведенная. Редакция, медицинский центр, квартира Найчкалова, короткий сон, снова редакция, снова центр, ночь за компьютером, планерка. Бег по кругу, а не жизнь». Что помимо этого было на неделе? Встреча с Полевой — Повторный визит в РОВД, суббота, проведенная в гостях у отца. М да, не густо. Виталик, к счастью, больше не звонит. Лечится, наверное. Достала она мобильный телефон, чтобы проверить поступившие звонки. Ладышев тоже не объявлялся. А ведь накануне отправила к нему потюню с полным отчетом о проделанной работе. Зиночке, что ли, позвонить? Нет, не буду. Захочет — найдет. Обидно, досадно, да ладно. Хотя, с другой стороны, я ему благодарна. Такое интересное дело завертелось. Дело и вправду набирало обороты. На планерке Каммолова дала добро на то, чтобы выпустить к праздничному мартовскому номеру не просто блок, посвященный разного рода омолаживающим процедурам, а целое приложение. Идею поддержали рекламщики, прикинули по затратам, по заявкам, по клиентуре. Получалась радующая глаз цифра. Плюс ко всему, сама тема при хорошем анонсе сулила неплохой тираж. Напоследок Жорж Сант объявила проскуренной благодарность и в категоричной форме отправила догуливать отпуск. С понедельника выходили на работу вернувшиеся с сессии Сюткина и выписанные из больницы Росомахин. С одной стороны, все это Катю порадовала, а с другой — опечалила. Она только что с новыми силами включилась в работу, и отпуска как такового ей уже не требовалось почти полтора месяца. Что с ними делать? На что потратить так неожиданно свалившееся бремя свободного времени? Книгу писать совсем расхотелось, ехать куда-то одной непривычно и неприлично — Генки в Германию, что ли? Давно он что-то ей не писал. Около четырех дня неожиданно позвонил Колесников. — Тут такое дело, Катя. После стандартного приветствия замялся он. — С тобой хотят встретиться. — Кто и по какому поводу? — машинально уточнила она и продолжила уже с сарказмом. И кто же заинтересовался моей скромной персоной? Не проскурен ли? Нет, не он. Врать не буду. Просил он меня с тобой поговорить. Но сегодня встреча с другим человеком и по другому поводу. Не по телефону. Ты можешь подъехать к семи часам в одно заведение неподалеку? Боюсь, что нет. А что случилось? Могу сказать одно. — Встреча в твоих интересах? — вздохнул Колесников. — По аварии и страховке. — Вот как! — удивилась она. — Ну, хорошо. — Но только не ровно к семи, а чуть позже. Я номер сдаю, могу не успеть. К тому же я без машины. — Я отправлю за тобой водителя. — Набери, когда освободишься. — Хорошо. — Спасибо. — Хотя бы намекни, с кем встреча. — Придешь — узнаешь. Не удовлетворило ее любопытство колесника. «Все, жду звонка». Странно. Недоуменно уставившись на трубку, задумалась Катя. чего бы это, Игорю, ходить вокруг да около и приглашать меня на встречу неизвестно с кем? Наверняка решил помирить нас с Виталиком. Не зря Жленка провела разведку боем. И Людмила по телефону все уговаривала забрать заявление на развод». Напрасно я согласилась. — Катя! Катя! Я его нашла! Вдруг прям с порога раздался вопль Стрельниковой. — Я вчера его встретила! В расстегнутой дубленке, с растрепанными волосами и широко распахнутыми горящими глазами Олечка подлетела к столу и тут же обессиленно шлепнулась на стул. — Кого ты встретила? Ну, каково! Мужчину моей мечты. Переводя дыхание, чуть обиженно посмотрела на нее девушка. Вы вчера попросили Венечку передать пакет, а он попросил сделать это меня. Я приехала по адресу на Воронянского, потому он. Вы представляете? Он меня сразу сразил, наповал. Ваш Вадим Сергеевич Ладышев. Он вас как-то разыскивал и вчера звонил. Я его сразу по голосу узнала. — Опа! Приехали. Дошло до Кати. — И как он тебя сразил? Он, когда узнал, что я привезла от вас пакет, сначала даже бровью не повел, холодно так отнес, равнодушно, достал диск, вставил его в компьютер и минут на тридцать вообще обо мне забыл. Этим и сразил. «А я им все это время любовалась, он такой, он такой, он, прям слов нет какой!» Закатила глаза Олечка. «Ну, и?» — поторопила Катя. «Надеюсь, свой шанс ты не упустила?» «Куда там?» — махнула та рукой. Когда он снова меня заметил, то весь был в себе. Разговаривал точно меня, не видел, так, общими фразами. «Но до дома довез». «А какая у него машина! Вы видели?» «Просто сказка!» «Катерина Александровна, ну, пожалуйста, дайте мне его номер!» Потупила глазки девушка. «Не дам». «Почему?» «Потому что кончается на У». «У меня с Ладышевым деловые отношения, и я не вправе раздавать его телефон направо и налево. Скажи спасибо Патюне, что он дал тебе шанс встретить свою мечту» а дальше, будь добра, сама. — То есть вы отказываете в помощи ближнему? — Не ожидала, — надула губки Стрельникова. — Ладно, сама так сама. И не такие номера добывали, — многозначительно заметила она, подхватилась со стула и решительно направилась к дежурному компьютеру. Проводив ее взглядом, Катя задумалась. — А вдруг ей действительно удастся увлечь? «Ладышева! Что ж тогда делать ей, Кате и вообще? Неужели она его ревнует?» От осознания такого факта настроение испортилось окончательно, и ничего не оставалось, как снова включиться в работу. «А ведь заполучить Ладышева будет не так легко и просто, как кажется Олечке, тупо созерцая». На экране монитора газетные полосы успокаивала она себя. При всей его киношной внешности и кажущейся открытости он сам себе на уме, одно слово, охотник. Немногим доводилось видеть его в другой ипостаси, внимательным, добросердечным, заботливым. Прячет он это, глубоко прячет, словно боится... Остаться без защиты, если вдруг кто-то решит причинить ему боль. Видно, нечто подобное с ним уже случалось. А ведь он и в самом деле недостижимая женская мечта. И я полная дура, если не смогла это понять сразу. Да еще Виталик вмешался. Взять да позвонить? Напомнить о себе? Нет, не могу. Стоп. Завтра у него день рождения. Случайно зацепилась она взглядом за цифру на настольном календаре? Как же я могла забыть? Ведь Зиночка все уши прожужжала. Вот и повод. Позвоню, поздравлю, заодно как бы случайно поинтересуюсь, справилась ли с заданием или нет. Решено. А сейчас за работу. Не опоздать бы на встречу с Колесниковым. Вот где! Загадка дня.